Глава 18. Выйдя из корабля, Дилула подозвал первого же встречного наемника и приказал ему отвести Лабдибдина в купол к остальным пленным. Чейн было направился на линию обороны, но капитан жестом остановил его и молча подошел к звездолету. Варганец, недоумевая, последовал за ним. Войдя в капитанскую рубку, Дилула связался по интеркому с Рудлиджем и приказал подключить его к радиообмену между двумя крейсерами.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 очень приятно усмехнулся делула спасибо капитан я весьма польщен кстати что вы сделали с этими беднягами звездными пиратами мы разогнали их как свору щенков высокомерно ответил в надеюсь не без некоторых потерь с вашей стороны любезно осведомился делула как кстати чувствует себя ваш коллега тот что вопил на весь космос моля о пощаде думаю не слишком хорошо ответил ему зав халанса бихил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 Двигателей. Крейсеры резко замедлили скорость, начали спускаться, стоя на столбах огня. Вскоре стало ясно, что корабли садились по другую сторону гряды к скал. Земля вздрогнула раз, другой, а затем настала тишина, если не считать резкого свиста ветра. Делула вытер пост с лица. Сработало, хрипло сказал он. Я чувствовал, что они не решатся сжечь нас лазарами, но полной уверенности у меня не было.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 Гряда скал не даст в халанцам уничтожить нас при взлете, но... Но они догонят нас в стратосфере и сотрут порошок. Конечно, если кто-то им не помешает взлететь. Ну что скажешь, сынок? Хорошо, я сделаю это, спокойно сказал Джейн. Дилула кивнул. Я знал, что ты не подведешь меня. Он наклонился к кнопке передатчику на своей куртке и сказал. Боллард, ты слышишь меня? Да, Джон. Линия обороны приведена в боевую готовность. «Отлично. Подбери-ка с двух самых крепких парней и дай им моток каната. Жаль, что у нас не богато с альпинистским снаряжением. Выдели им один из тяжелых бластеров. Хотя нет, лучше подойдет скорострельная пушка. Пусть захватят боеприпасы. Штук десять снарядов, не больше. Мне понадобится двадцать, капитан», вмешался в разговор Чейн. «Ни к чему так много». «У тебя не будет времени для длительной очереди», — холодно возразил Дилула. «Вхолландцы мигум накрою тебя огнем из лазеров. Дай бог, если ты успеешь сделать хотя бы несколько выстрелов». «Мне нужно два десятка снарядов», — упрямо сказал Чейн. Дилула некоторое время вглядывался ему в лицо, а затем хмуро сказал. «Ладно, Боллард, дай им сколько просит Чейн». «Дам. Мне не жалко. Но чтобы тащить такую тяжесть, нужны не люди, а мулы».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 Если в Холландции прорвутся кораблю, то нам и отступать-то будет некуда. Вскоре к Чейну присоединились два его будущих спутника. Секинин и голубоглазый гигант по имени Ошенон. Они принесли бухту тонкого, но чрезвычайно прочного каната. Чейн повесил ее на плечо, а один из концов каната закрепил на лафете. Вдвоем с Секинином они подняли пушку и понесли ее к скалам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 «Это точно», — согласился Секинин, массируя онемевшие кисти рук и следя за Чейном мутными глазами. «Разве что этот парень умеет творить чудеса. На вид-то он хлипок. Соплей перешибешь. А у него, как у тигра. Что-то он не похож на землянина. Тогда кто же он?» — удивленно спросил ошенун Секинин не ответил, но на его губах промелькнула недобрая усмешка.